ТОП-15. Самые знаменитые персонажи в истории Монако. Альбер I. 1848-1922 годы. Родился 13 ноября 1848 года в Париже, 11-й князь Монако из династии Гримальди. Правил с 1889 по 1922 год. В 1906 году основал знаменитый океанографический институт который включает, помимо прочего, океанографический музей Монако, иностранный член Парижской академии наук и иностранный почетный член Петербургской академии наук. Альбер II. Родился в 1958 году. Полное имя Альбер Александр Луи-Пьер Гримальди. Родился 14 марта 1958 года в Монако правящий ныне князь Монако и герцог де Валентинуа с 2005 года из дома Гримальди. сын ринье III и Грейс Келли. Бозио Франсуа Жозеф. Годы жизни 1768-1845. Родился 19 марта 1768 года в Монако. Скульптор, живописец, рисовальщик и гравер. Художник неоклассицизма эпохи Первой империи и реставрации. Автор знаменитой квадриги, стоящей на вершине Триумфальной арки на площади Карузель в Париже. Это копия скульптуры, установленной на базилике Святого Марка в Венеции. Был директором Парижской академии изящных искусств. Автор памятника Людовику XIV на площади Победы в Париже. Видель Доминик Анаре Антуан. Годы жизни 1771-1848. Родился 2 июля 1771 года в Монако. Военный деятель. Наполеоновский дивизионный генерал с 1807 года. Граф с 1808 года. Участник революционных и наполеоновских войн. Вильгельм II фон Урах. Годы жизни 1864-1928. Родился 30 мая 1864 года в Монако. Сын Флористины Гримальди, внук князя Флористана I. В 1918-28 годах был королем Литовского королевства под именем Миндаугаса, Миндовга II. Карл III. Годы жизни 1818-1889. Родился 8 декабря 1818 года в Париже. Князь Монако из династии Гримальди с 1856 по 1889 год основатель знаменитого казино в Монте-Карло. Келли Грейс Патриция. Годы жизни 1929-1982. Родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии, США. Американская актриса. С 1956 года супруга князя Монако Ренье III, десятая княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. На ее счету более 10 фильмов, один Оскар и слава самой кассовой актрисы своего времени. Погибла в автомобильной катастрофе. Леклер. Шарль Марк Эрве. Родился 16 октября 1997 года в Монте-Карло. Автогонщик, участник чемпионатов мира Формулы-1. Пилот команды Ferrari, вице-чемпион сезона 2022 года, чемпион серии GP3 2016 года и Формулы-2 2017 года. Маруани, Дидье. Родился 14 июля 1953 года в Монако. Музыкант-клавишник, композитор, лидер знаменитой группы Space, один из пионеров электронной музыки. Анаре II. Годы жизни 1597-1662. Родился 24 декабря 1597 года в Монако. Сеньор Монако в 1604-1619 годах. Князь Монако с 1612 года. В 1641 году подписал с королем Франции Людовиком XIII Перронский договор, по условиям которого прекратился испанский протекторат, и Монако стало вассалом короля Франции. Ренье III. Годы жизни 1923-2005. Родился 31 мая 1923 года в Монако. 13-й князь Монако из династии Гримальди. Правил с 1949 по 2005 год. Рибери, Антонио. Годы жизни 1897-1967. Родился 15 июня 1897 года в Монте-Карло. Кардинал и ватиканский дипломат. Апостольский интернунцы в Китае с 6 июля 1946 года по 19 февраля 1959 года. Апостольские нунций в Ирландии с 19 февраля 1959 по 28 апреля 1962 года. Апостольские нунций в Испании с 28 апреля 1962 по 26 июня 1967 года. Сервель Патрис. Родился 20 июля 1974 года в Монте-Карло. Бобслист. Пилот, выступающий за сборную Монако с 1994 года. Участник четырех зимних Олимпийских игр. Единственный представитель своей страны, сумевший завоевать медаль на Кубке мира. Ферре Лео. Годы жизни 1916-1993. Родился 24 августа 1916 года в Монако. Популярный французский автор-исполнитель, поэт, певец и композитор. За свою карьеру выпустил более 40 альбомов. Считал себя анархистом, и именно это красной нитью тянется через все его творчество. Шерон, Луи Александр. Годы жизни, 1899-1979. Родился 3 августа 1899 года в Монте-Карло. Автогонщик, один из самых известных пилотов довоенной эпохи. С 1923 года участвовал в гонках по подъему в гору, а в 1926 году стал выступать на Бугатте. Через год он присоединился к заводской команде. В 1928 году стал лидером команды, выиграв Гран-при Италии и Испании, а в 1929 году Германии и Италии. Один из организаторов первого Гран-при Монако. В 1930 году стал победителем Гран-при Бельгии. Своей самой громкой победой в автоспорте добился на Гран-при Франции 1934 года, обойдя представителей команды Мерседес. После этого выступал за Мерседес. Формуле-1 взял третье место в Гран-при Монако для команды Мазерати. В 1958 году, приняв участие в Гран-при Монако, стал старейшим пилотом, выступавшим когда-либо в Формуле-1, 58 лет.